Валерий Шмаев. «Чужая жизнь». Глава 1 Ехал я в Карелию во второй раз в жизни. В первый раз я посетил этот сказочный край два года назад. Так заскочил с приятелем на пару недель. Да и то через восемь дней меня выдернули домой телефонным звонком. Было это в первых числах сентября. Ягод и грибов тот год высыпало немерено. Туристического народа вообще никого. Специально так время с приятелем под поездку подгоняли, чтобы свалили молодые семьи с голдящими детишками и их вечно недовольными мамашами. Классно, кстати, получилось. Ни комаров, ни вездесущей мошки, ни назойливых и постоянно ужиравшихся в дрова автотуристов с их любимой музыкой, несущейся из всех динамиков семейных пепелацев Ещё и с погодой повезло — Затяжные дожди еще не начались, в полдень было жарко, вечером тепло, под утро прохладно, в течение дня иногда ветрено, а то и слегка дождило. Сказка. Раскочили вокруг Ладоги, заехали на пару речек и на пару озер, искупали червяка, наловили рыбные мелочи, купили брусники с черникой, ибо собирать в поездках мне всегда влом. Да и время терять, отмахав почти полторы тысячи верст в один конец, было откровенно жаль. Рыба была не сильно нужна. За весной и лето мы ее столько ловим, что, несмотря на то, что раздаем соседям большую часть уловов, в морозильной камере к зиме скапливается килограмм по 70 у каждого. Эту поездку я готовил загодя, причем в этот раз собирался в одно лицо. Хотелось новых впечатлений и ехать. Просто неспешно ехать по дорогам и ни о чём не думать, останавливаясь для отдыха там, где нравится. Поэтому и маршрут проложил извилистый, с заездами на дальние, насколько это возможно, озёра. Домой возвращаться раньше, чем через пару месяцев, я не собирался. К тому времени я уже был вынужденным пенсионером и никуда не торопился. Жизнь мне удалось прожить извилистую, но не слишком разнообразную приключениями. К 50 годам, кроме сахарного диабета, загородного дома, квартиры и двух неплохих машин ничем особенным не обзавелся. Последняя жена растворилась в необъятном мегаполисе лет 7 назад, а детьми я так и не оброс, и последние годы вел жизнь стареющего лавеласа. При этом 4 года назад, из-за прогрессирующего диабета, запустив его настолько, насколько это было возможно, Я лишился половины правой ступни, отчего резко бросил пить и жрать, что ни попадя, когда в голову вспредет. Пока лежал в больничке и потом дома, понял, что жизнь прожита, и нового ничего мне увидеть более не суждено. К тому же, чуть оклемавшись, я словил болезнь ОРЗ, то есть «очень резко завязал», причем совсем прежним образом жизни – В общем, решил я смотаться в Карелию, а начать придумал с Мурманской области. То есть добраться до самой дальней точки маршрута по Мурманской трассе, а потом, не торопясь задирая ногу на каждом понравившемся месте, ползти в сторону дома. Самая дальняя точка была определена как остров Рыбачий в Мурманской области. Ну, рыбачий и камни и сопки, тундра и бесчисленные озера, залив морской, мошка да комары. Доты старые, железки ржавые, и ржавые же железные бочки, периодически украшавшие северный пейзаж. Народ встречался как местный на раздолбанных жизнью тарантасах, так и рыбаки-туристы типа меня, кто с жеными-детьми, кто по двое-трое. Задницами, впрочем, не цеплялись, не северный берег Черного моря, стоянок хватает. Вот только попав сюда, я понял, что север — это совершенно не мое, И хотя погода порадовала не жарким солнышком и легким ветерком, сдувающим с берега кровососущую мерзость, особенно задерживаться я не стал. Что называется, отработал программу, отметившись у дальнего флажка дистанции. Двое суток, впрочем, поболтался по окрестностям, честно пытаясь настроиться на благодушный лад, напитываясь новыми видами и просто отсыпаясь после долгой дороги. «Никуда не спешить!» Было до такой степени необычно, что даже сейчас я находился в некотором недоумении. Обычно ведь как, едешь на короткий отдых и четко знаешь свои временные рамки. А сейчас я именно никуда не торопился, собравшись после Карелии и Питера, также же неспешно добраться до Крыма, вслед за летом. В свое время я удачно отдал долг родине, отрубив положенные два года в Закавказском военном округе, в по погранотряде с инструктором. Закончив перед этим медицинское училище рядом с домом. Так что юношеский сперматоксикоз мне удалось удачно проскочить, болтаясь по окружному госпиталю, что, впрочем, не помешало отстреливать по паре рожков из калаша в неделю. Начальник госпиталя прошёл Афганистан, и отношение к исполнению прямых своих обязанностей имел своеобразное, гоняя всех своих подчинённых на стрельбище в любое свободное время дня и ночи. Затем несколько лет я отработал на скорой помощи фельдшером, где полностью утратил, опять же, юношеский максимализм и приобрел философское отношение к жизни, разбавленное изрядной долей скептицизма. Потом перестройка, и жизнь вынесла меня в контору по продаже медицинской техники, где и прозябал до последнего времени. Красивая все же страна Карелия. Маршрут я проложил извилистый, вдалеке от основных трасс, Только с месяцем не угадал, надо было бы ехать попозже, в августе, а то, как там Пушкин писал, «Любил бы лето красное, кабы ни пыль, ни комары да мухи». Вот здесь этого удовольствия в тройном размере, а по мошке в десятикратном. Я особенно не торопился, заскакивая на все более-менее крупные озера и водохранилище так что до половины обратного маршрута умудрился добраться только в начале июля. В один из бесконечно длинных летних дней я доехал до двух живописных озер почти на границе с Финляндией. Затарился в магазине небольшого поселка и, отъехав километра на полтора, встал на стоянку. Надо было поживать и отдохнуть легонца Проснулся уже под вечер. Ну как вечер? Белые ночи же. Для жителя средней полосы явление необычайное. Темнеет медленно, медленно. Потом в тот момент, когда кажется, что вот прямо сейчас выключится свет, вдруг неожиданно появляются первые лучи солнца. Я в это время как раз люблю рыбачить. В низинах и на воде туман появляется. И комара значительно меньше, чем днем. Так что за оставшееся время я вполне мог найти приличную стоянку и распаковаться. Ехал по дороге не быстро По таким дорогам не сильно разгонишься. Проселок на стиральную доску похожий. Видимо, грейдером утрамбовали, или как там эта строительная техника называется. Откуда взялся этот грузовик, да еще и на такой скорости, понятия не успел. Мой джип только в поворот входил. Дальний свет по глазам, удар, короткий полет, боль и темнота. Очнулся от удушья. Нет, не так. Я тонул, захлебывался в воде. Мозг отказывался работать. Но я тонул. Нет, руки вцепились в песок, и я, полузадушенный, кашляя и неэстетично блюя желчью, водой и остатками воздуха, сидел на каком-то песке, в ледяной, как показалось, воде. Что за бред? Откуда всё? Нет, всё потом. Сначала проплеваться и выбраться отсюда. На берег, на песок, кстати, холодный. И дальше на карачках, в полубреду, воткнувшись головой возвышающейся над полоской прибрежного песка, берег. Наконец трава! Обессиленно свалился на бок, спазм так и торчал в горле ледяным комом, не протолкнуть, не вытолкнуть, и холод, и ноющая боль. Голове слева чуть прикоснулся и сразу же потерял сознание опять. Проснулся как толчком от холода. От холода? Да какого на нахрен холода? И где я? Серое утро только чуть проклюнулось. Обрывки тумана не доставали до леса, но полностью покрывали гладь воды. Глаза выхватили какую-то нелепость. Лежу чуть на правом боку. Башка раскалывается, как будто слева сзади гвоздь воткнули. В правой руке в кулаке нож зажат. Ну как нож? Штык от трех линейки. И не хреновый такой, свеженький, будто вчера выкованный. Был у меня такой? Когда дом строил, наткнулся, когда фундамент копали. Но тот -то ржавый был, но острый. А этот — навьё, муха не сидела. К голове не прикоснуться. И не знаю, что больше — холодно или больно. Песец какой-то и серая темнота. Надо отсюда выбираться. Разжал скрюченные пальцы, привстал на правый локоть. Воротник гимнастёрки давил горло. — Да что это? Какой нахрен гимнастёрки? Сел на задницу и огляделся. Весь мокрый, холодно, даже боль в голове притупилась. Да откуда все? Штык никуда не делся, гимнастерка, несуразные штаны и сапоги. Да я никогда в жизни сапог не носил, в армии только. На автомате, чуть прикасаясь кончиками пальцев, ощупал черепушку. На голове слева за ухом ссадина, как будто наждаком стесала. которых не идет, кстати, и мокрый весь, от макушки стриженный, но это у меня чуть не с детства привычка, до мокрых кирзовых сапог. — Я, оловых! — неожиданно мелькнуло в голове, как будто с обидой. — Откуда это слово? — Тихо-то как. Башка по-прежнему ничего не соображает, весь мокрый, потрепанный и какой-то жалкий, сам себе противен. Снять надо все и выжить а то сдохну прямо так. Сначала сапоги, портянки. Стянул гимнастерку, с трудом протискивая голову. Обнаружилась белая рубаха. Повозился с ремнем. «Кожаный, командирский!» всплыла опять и снова по-детски обиженно. И рубаху эту долой. Стянул штаны, опять белые подштаники. Фиксировал, как будто отстраненно. Сижу голый, тряпки вокруг разбросаны. Надо двигаться, а то замёрзну нахрен. Начал пальцами ног шевелить, и тут меня пробило. Пальцами ног. Вашу же мать не русскую. У меня же нет пальцев на правой ноге, вернее, не было, а сейчас есть. И пивной живот куда-то делся. «Да вообще сейчас я выгляжу так, как будто вчера из армии вернулся от Тарабани в последние восемь месяцев своей службы на заставе, куда меня занесла нелёгкая после одного нехилого косяка. Я выглядел никак не хуже». «Мать, мать, мать», — по привычке ответила эхо. «О, вот это Агафонов просыпается. Это точно я. Состояние лёгкого глумежа меня преследует постоянно. Ещё секунд пятнадцать я шёпотом вспоминал всех предков». И, кстати говоря, некоторые выражения я высказал впервые в жизни. Я и не думал, что знаю такое. Ладно, что в сухом остатке. Мокрый молодой мужик, голый и с пробитой башкой, с вроде целыми внутренностями, замёрзший, злой и голодный. Впереди чёрная гладь воды, за спиной лес, рядом сосна, и туман вдали клубится. Почему с такими подробностями? А как-то сосредоточиться надо? Я ж не офисная крыска, мне все по полочкам разложить надо. Сначала выжить все и одеться. Штаны, ибо голым жопом, простите меня за мой французский, я на хвое сидеть не приучен. Впрочем, особенного неудобства не испытывал, ибо организм ничего, кроме холода, пока не воспринимал. Под они на завязочках, мать иху. Но справился. Потом штаны, в карманах пусто. Ремень, потом рубаха, тоже несуразная. Ну, вроде теплее стало. Чуть-чуть, но теплее. Гимнастерка. Сразу всплыла. Документы в левом кармане. В тряпочку завернутые. Хозяйственный я парень. Ха! Опять глумеж начался. Но темновато пока. Не увижу них... чего. Теперь сапоги. Как их обувать? Портянки эти. Как их мотать-то? Вспомнить бы правильно. «Спасибо деду из моего далекого детства. Первый навык, который он мне дал, — это мотать портянки. В армии уже носки выдавали, но я потом портянки соорудил под недолгий смех своих сослуживцев. Тогда уже через пару дней ко мне гонцы потянулись. За наукой не хитрый, но полезный в том жарком климате». А Булти, в общем, грехом пополам и оделся. Холод не ушел, но притупился слегка. «Дальше-то что? Куда бежать? Кого мочить? Встать-то удастся». Документы не забыть, а то без бумажки... Опять меня не туда занесло. Протянул руку, размотал чуть влажную тряпочку, достал красноармейскую книжку и тупо уставился на текст. Черт, я сплю, что ли? Вот это я попал так попал. Попаданец, блин! Сержант войск НКВД Малахов Александр Алексеевич. 80-й погранотряд, 3 пограничная комендатура. «Ночная же фея!» Комсомольский билет. Комсомолец 1939 года. А сейчас какой год и месяц? Июль, судя по всему. Или июнь. Но точно не август. В августе холоднее, наверное. Вашу же маму. Лет мне 24, и вся информация пока. Мозги дебила 21 века в теле дебила века 20 Забавный каламбурчик. ну чё только жизнь не подкидывает. И что мне теперь с этим делать? Здесь же леса сплошные, озёра да болото. И население полтора инвалида на 20 квадратных километров в лучшем случае. Но танцевать надо от печки. От воды, то есть. И первое потрясение. Или, так сказать, находка. Труп обнаружился сразу. Чуть правее по берегу. Погранец, судя по одежке Петлицы зелёные, фуражки нет. Лежит ногами на берегу, ничком. Лицо в воде. Подтащил ближе на берег за ноги. Угу. Три дырки в спине. Принялся вытаскивать, но только перевернуть смог. Выходных отверстий на груди нет. Странно. Не пулемёт. Из пулемёта и винтовки насквозь прошило бы. Молодой мальчишка совсем. Оставил в воде, только на берег вытянул чуть за руку. Рука холодная не гнется, пара часов точно прошли. Быстро в воде окоченел. Хоть и лето, а в воде холодно. Сам от этого холода чуть не сдох. На деревянных негнущихся ногах вернулся за штыком. Штык не оружие, а так, для успокоения души. Дошел обратно, прошелся по карманам пограничника, тоже документы, и все, не оружие, никаких мелочей, как выгреб кто-то. Почему тогда у нас документы не забрали? Непонятно. Второй труп чуть дальше. Мужик лет тридцати. Этому прилетело в голову, в затылок. Лица нет, наверное. Переворачивать не хочу. Но надо. Сидор за плечами у него, под сумки на поясе и винтовка чуть дальше в воде. Лезть придется. А куда деваться? Неглубоко, впрочем, голенищами сапог воды не зачерпнул... Под сумки снял вместе с поясом, привычно прошёлся по карманам и на хрен с пляжа, под деревья, нефиг на берегу отсвечивать. Выходного отверстия в голове у пехотинца нет, пуля осталась в голове. На излёте была, что ли? Опять странно. Так, что тут у нас? Документы на потом, со своими бы разобраться. Винтовка трёхлинейка 1800 лохматого года. Ну, хоть это привычно. Такие винтари обычное оружие в нашей стране. Их в своё время столько налепили, что все вохровцы на режимных объектах до последних лет социализма ими были вооружены. Трёхлинейками да наганами. Обоима, три патрона, подсумки пустые. Нет. Размокшие спички кисет. Но это мне без надобности. Курить я так и не научился, а как этот сержант, не знаю. Курить пока не тянет, а дальше посмотрим. Отложил на потом. Сидор тоже не сильно порадовал. Тряпка, пара луковиц, хлеба кусок, грамм с полкило и десяток сырых картофелин. Непривычно мелких, кстати говоря. Да фляжка, с водкой наполовину. Глоток сделал, чтобы ком, так никуда и не девшийся, протолкнуть. А это что? Металлическая коробка в тряпицу завёрнутая. Что здесь? Я даже хмыкнул непроизвольно. «Медицина!» Два бинта, смотанных в большие рулоны. «Склянка». «С йодом, наверное». «И два шприца». «Шприцы, да!» «Стеклянные, большие, штоки металлические, иголки со стержень от шариковой ручки толщиной». Я тут же вспомнил кинокомедию «Кавказская пленница». «Вот таким шприцом Маргунова тогда кололи». Конечно, поменьше чутка, но намного Иголки тоже металлические. Такой иголкой при желании зарезать можно, если знать, куда её засунуть. «Берём». В кулацком хозяйстве всё понадобится. Я в глубине своей души тоже вроде как медик. Да ладно. Так не бывает, чтобы у пехоты и винтарь сохранился, и сидр, и подсумки, а у двоих погранцов один штык на два лица. Я вообще где? Трёхлинейка без штыка, хотя и так как Глобля нехилая. Всё собрал я в сидр, и подсумки тоже. Может, на что пригодятся. Сводки не развезло, согрело чуть-чуть. Но это я знаю ненадолго. Надо двигаться. Уже посветлело, двинулся вдоль берега на полусогнутых, сторожась даже собственного дыхания. Метров пятьдесят до поворота. Здесь в озеро это впадает неширокая река, быстрая, как и все местные реки. Прибрежная полоса широкая, метров пятьдесят до леса. Тут те, кто нас прикрывал, и приняли бой. Лейтенант с перебитыми и перебинтованными голенями и раздолбанным близким разрывом пулеметом Дегтярева, четверо пехотинцев. Еще трое пограничников, у всех винтовки, были. Произошло это, наверное, вчера вечером или ближе к ночи. Дальше у дороги стоянка, пара машины часовой рядом с ними маячит. Одно радует, туман и меня прикрывает, и трупы на берегу. Часового случайно разглядел, по сигарете. Вот беспечные мрази, не война для них. Как на прогулке прибили десяток человек и спать завалились. Оружие, впрочем, с убитых собрали и в кучу под деревья свалили. Здесь же три сидора обнаружились, и не пустые. Я, как хомяк, все три прибрал, и винтарь мокрый сменил на более-менее целый. Документов у лейтенанта нет, а наган есть, но не в кобуре, кобура пустая. А за поясом, на животе, тоже странность, и патронов четыре штуки. Лейтенанта перевернуть все же пришлось, документы искал. По берегу прошелся сторожка. В подсумке у одного пограничника пара обоим оказалась. Нож складной до кобуру с лейтенанта срезал. Документов ни у кого не было. Карманы вывернуты, а где и с мясом выдраны. До нас лениво идти было, что ли? Или наутро оставили? Крайний к лесу пехотенец порадовал пехотной лопаткой. Строиться никак не могу. Окружающая действительность воспринимается мозгом отдельными обрывками, как в старой покрашенной ленте черно-белого кино. Туман, прибрежный песок прикрывает клочками. Развороченное лицо лейтенанта с выбитыми, вырвавшиеся на волю пулей передними зубами. Лежащий на спине пехотинец с двумя ранениями в живот и третьим в грудь. Видимо, добили раненого, входное в грудь опаленное. Натекшая под пехотинцем кровь. Много? Свернулась уже. Двое неуловимо похожих друг на друга пограничников с порванными автоматными очередями телами. Запекшаяся кровь на щеке одного из них, у второго перевязано правое бедро, прямо поверх штанов. Ранение свежее, кровь проступила сверху повязки и так запеклась. Лежат совсем рядом. Братья? Или это смерть так сгладила молодые безусые лица? И тут же, чуть переведя взгляд, стремительная полноводная речка, весело несущая свою воду мимо разыгравшейся недавно трагедии, темная полоска леса вдали и плеск крупной рыбы, ударивший по натянутым как струна нервам и вернувший меня в действительность лучше ведра воды на голову, так и ушел обратно вдоль леса на дрожащих полусогнутых ногах и прибрахлился и чуть не обгадился и в себя пришел. по крайней мере, понятно, где мое оружие, я, походу, свой дегтярь лейтенанту оставил. Но это все лирика, не помню ни черта. Ясно стало, и как ребят положили, и как нам прилетело. Пока лейтенант оборона на берегу изображал, по лесу с десяток немцев подошли и в упор, как солобонов Ну и нам троим в спину. Умелые сволочи, что, впрочем, и неудивительно, передовые немецкие части два года уже воюют, а финны и того более». Расвело уже, валить отсюда надо, пока не началось. Жизнь с чистого листа начинается, а долгов уже полный сидор. И мужиков не похоронил, и от немцев убегаю, как щен. И не первый день, похоже. Уходил в лес перпендикулярно озеру. Сначала в небольшую горку вперся, как лось. На холке дорога лесная обнаружилась. Так, две колеи еле заметные. Лес прозрачный, сосны, брусника, черника. И не остановишься нигде. Метров на четыреста все видно. Налево немцы и река. Направо озеро и лес. Решил прямо, забирая наискось левее. Там вроде елки виднеются. Только поглубже в лес забраться. И дорогу из вида не упускать. А то у меня ни компаса, ни карты, ни мозгов пока. соображал как только работает. На инстинктах. Наконец-то на еловый выворотень наткнулся. Здоровый. Ствол в два охвата, ну и ямище, будь здоров. Раздербанил сидора. Гимнастерка сухая и портянки. Патроны и перевязочные пакеты. Сухари, опять фляжка водка. Картошка и лук, спички с кисетами Патроны, опять портянки. Третий порадовал окончательно. Пара гранат-лимонок. запала отдельно в портянку замотаны. Насколько смог, шустро переобулся и примотал портянки, а то собью ноги и привет родителям. С забитыми ногами далеко не побегаешь. Не дай бог проснуться эти уроды не вовремя и обнаружат, что один покойник сделал ноги. Загонят они меня к какому-нибудь болоту, а я к болотам никакого отношения не имею. Боюсь я их до детской икоты. Слегонца почистил небольшую луковицу, отрезал ломоть хлеба и поскоренькому пожевал, накатив еще грамм 70 водяры. Луковицу так и грыз, как яблоко, даже не порезал. Но это у меня с детства, тоже дедово школа. Он у меня самым краем кусок войны зацепил. Да и после войны ему, как и всей стране в целом, не сладко пришлось. Так что некоторые его привычки мне передались. Ком в горле провалился внутрь после очередного водки Хоть какая-то польза от неё. Заодно и согрелся окончательно. Всё своё неожиданное хозяйство смел в один сидор, Запалы в гранаты вкрутил, кобуру на ремень прицепил, сидр на спину и алга. Впрочем, алга продолжалась недолго. Проселочная дорога, сильно наезженная и мало изменившаяся со вчерашнего дня, обнаружилась в метрах восьмистах. Тихо. Что здесь обычное дело? Только комарьё звенит, и мошка обнаружилась. Хорошо, пока немного. В обе стороны никого, но слева стоянка у немцев. а чуть дальше мост через речку. Так что я у дороги притормозил ненадолго и на ту сторону перебрался. А вот с той стороны, с небольшого пригорка, немцев я и увидел. Не немцы это, наверное, а финны, что для меня писец полный. Они же местные, и все здесь в округе знают. Я лопушок городской по сравнению с ними, и знания мои в этом сосновом лесу ни хрена мне не помогут. Нет, я, конечно, рыбака, лес вижу не впервые, но умение несопоставимы. Часть действительно сваливает. Собирается, по крайней мере. Около машин какая-то суета нездоровая. Но мне от этого не легче. У моста явно кто-то останется. Истопудово, не с пустыми руками. Мосты здесь основательные. Построенные на века из строевого леса. Это я за прошлые дни нормально разглядел. Нет, нападать на стоянку в три грузовика и в сотню рыл, я, конечно, не собирался. Дурных нема. Я вам не рэмбо какая. Немцам я на семь секунд... да и то, если живым взять захотят. Ну, завалю одного издали, и вся война для меня. Немцы-то дальше отправятся, а я здесь останусь зверушек местных прикармливать. Мне такой вариант не сильно подходит. Но поглядеть на них издали стоило. Я так понимаю, мне на ту сторону реки. А мост здесь один. Купаться в речке я буду только в крайнем случае, и явно не сегодня. На сегодня купаний мне достаточно. Хорошенького понемножку. Да и понять надо, будут эти рылы беспредельные меня искать или пожрут и дальше поедут. что-то мне совсем не улыбается скакать по лесу от загонщиков. Просочился дальше в лес. так метров на 5-6 и тихо и сапой от дерева к дереву двинулся к стоянке, близко подходить не стал, метров за пятьсот расположился. Ждать пришлось долго, часа два где-то. Немцы посуетились и притихли, как будто ждут чего-то. А потом сзади из-за поворота послышалось тарахтенье, и на дороге нарисовался мотоциклист. Мотоциклов оказалось два, оба с колясками и по два человека на каждом. Не доехав до меня с полкилометра, оба мотоцикла остановились уступом, и пулемётчики навели на лес стволы пулемётов. На мою сторону, что характерно. Спасло меня чудо, ну или моя привычка не суетиться, Место для наблюдения я выбрал не в лесу, а у небольшого камня. Ну как небольшого? Это для местных камней небольшого, а по меркам Подмосковья – огромного. Камень этот меня от леса закрывал напрочь, а со стороны дороги стояла обломанная сосна. В общем, по этому признаку я это место и выбрал. Вроде закрыт со всех сторон. С чего они с утряний лес решили прочесать, я так и не понял. Но краем глаза движение засек и медленно повернул голову. Загончиков было двое, но явно ребята непростые. У ближнего ко мне немецкий автомат, что само по себе уже на невеселые мысли наталкивало. Второй шел метрах в пяти глубже в лес, с винтовкой. Ходка так эти ребятки шли по лесу, практически бесшумно, профи. Но по лесу именно, а не по перелеску у дороги. И меня они попросту пропустили. Я прямо от ужаса застыл, казалось, в мох врос. У загонщиков с мотоциклистами связи не было. Видно, по времени договаривались. Или через определенное расстояние разведчики выходили из леса. Пройдя мимо меня метрах в десяти, эта пара чуть сдвинулась к дороге и остановилась. И мотоциклисты, как стояли уступом, дальше по дороге двинулись. Они уже мимо меня проезжали. Когда автоматчик стал оборачиваться, видно, почуял мой взгляд, уже и не поймешь отчего, и взглядами мы с ним встретились. Удивился он прям смертельно. Автомат только поднимался, на стол моей винтовки ему прямо в грудь смотрел. Мне только на курок нажать, и сразу обе гранаты. Я их прямо перед собой выложил, когда располагался. А что, в карманах неудобно, а на поясе вдруг соскочит, пока лежу. Гранатные сумки на ремне вообще штука неудобная. Пока из нее гранату достанешь, на небе окажешься. В общем, кольца крест-накрест сдёрнул, первую с правой руки во второго лесовика запустил. Граната чуть дальше него пролетела, на метр приблизительно. И сразу вторую в мотоциклы. Они уже метров на пятнадцать вперёд прокатились. Тоже удачно легла, перед последним мотоциклом. Казалось, вжаться в землю было уже дальше некуда. Но мне, похоже, это удалось, не зацепило меня. Грохнуло неожиданно громко, потом ещё раз. Первый взгляд на мотоциклы. Второму досталось неслабо. Оба мотоциклиста в минус, а вот передний мотоцикл уцелел, и мотоциклист просто поддал газу. Ну а я мешок в руки и к лесовикам. Винтарь даже подхватывать не стал, это слега только на болоте хороша, домахаться да в рукопашный. Мне автомат нужен. Подскочил, оба холодные. В смысле, обоих осколками посекло, каждому по десятку осколков точно прилетело. Что говорить, граната штука такая, не всегда ласковая. На колени плюхнулся Сидор, развязал автомат, под сумки с ремнём, документы, гранаты две. Немецкие, которые с длинными рукоятками. Это я удачно зашёл. У второго не винтовка, карабин, он покороче. под сумки с ремнём, документы, гранаты две, по карманам зажигалка. Стоп, часы на руке у автоматчика. О, ранец! Всё своё ношу с собой? Спасибо тебе, дорогой фей! И ноги, ноги отсюда... Автомат за спину, через голову. Тяжёлая зараза. Сидор завязать тоже на спину его. Две гранаты за ремень спереди, карабин в руки. Ранец за лямку на левое плечо. Мул, блин. Если бы побежал в лес или в сторону от стоянки, сразу бы меня загнали. Но у стоянки они меня не ждут. Вот я в лес и наискосок в сторону стоянки и ломанулся. У моста вопли какие-то слышны. по ходу комитет по встрече будет нехилый. Видно, не нравится ответку получать. У моста залаял пулемёт, коротко прострекотали автоматы. Через пару минут подключился второй пулемёт, но уже другой, судя по звуку. Что-то служивые излишне возбудились. Но мне поклонники без надобности. Я к мужскому вниманию не приучен. Метров четыреста по лесу сходу отмахал на адреналине. Опять в горку, кстати. Потом чуть притормозил. не быстро потрусил дальше, дыхание восстанавливая. Стрельба переместилась от моста к тому месту, откуда я свалил. Но это понятно, пока они перелесок очередями не причешут, в лес не сунутся. Позже, анализируя, я так и не понял, что они в лесу вдвоем делали. Кого-то искали, это понятно. Окруженцев по лесам сейчас полно бродит. Думаю, что следы смотрели, где дорогу в ночь переходили. И загонщиков наводили. А пулеметчики, это так, группа поддержки. Эти орлы, видны из-за охраны моста были. А вот те на грузовиках, что нашу группу вчера задавили, загонщики. Теперь понятно, почему часть с места не трогалась. Разведку ждали, чтобы по лесу впустую не шариться. И я, осёл безрогий, понаблюдал, блин. Пока думал, с километра где-то отмахал. То, что за мной пойдут, я не сомневался. Но фора небольшая у меня есть. Надо левее уходить, к речке. Там меня в последнюю очередь искать примутся. Наверное, они загонщиков на машинах по дороге дальше закинут и широким охватом гнать к реке примутся. А я уже тут. Глядишь и придумаю что-нибудь к тому времени, как основная веселуха подтянется. Минут еще через пятнадцать остановился передохнуть. Да и переложить все надо, а то напихал все в сидор валом. Рухнул на мягкий мох, губами поймал ягоду, не сильно зрелые черники, водянистые. Смахнул еще десяток, пить хочется. «У меня две фляги, обе с водкой». «Озерный край, воды набрать не удосужился, баран Толстолобый. Мучайся теперь». Сгрузил все рядом, бежал всего ничего, а форма сухая уже. Голову не перевязывал, бередить боялся. Да и забыл, если честно, с такими-то волнениями. «Не крови ты, ладно. Вчера меня, видно, за убитого приняли, вот и не теребили сильно». Сидор вытряхнул и большую часть из того, что в нем было, в немецкий ранец убрал. «Все не вошло». Но почти пустой мешок это не вес, сверху ранца пристроил. Ремень лишний подмок засунул. Куда мне его солить? Ремню подвесную немецкую сбрую на себя нацепил. Неудобно, ну куда деваться? Подсумки с автоматными рожками, подсумки с патронами к карабину на пояс. Флягу полупустую туда же. Стеклянная это наша, я читал где-то. Две гранаты за пояс слева спереди. Уфинов, кстати, так и было. Кобура с пистолетом. Достал тяжелую железку. Вальтер Р-38. Я на несколько секунд задержал взгляд на хищных обводах пистолета, видимо во мной только на картинках. Самый распространенный у немцев пистолет. Опять непонятно Почему у убитых мною финнов немецкое оружие? Потянулся за документами. Хренов как дров. Это немцы и есть. На солдатской книжке герб со свастикой, и язык явно не финский. Странно. Рядом финская граница, а часть, прочесывающая лес, немецкая. А, в рот ноги, мне-то какая разница. Валить надо. Автомат и карабин. Что себе оставить? Вот хрен я что брошу. Патроны от трёх линейки в ранец убрал, наган туда же, может пригодятся потом кому. Две гранаты из четырёх, документы немецкие. Пусть будут всё какой-то результат. Вроде загрузился, ещё черники набрал пару гостей. Ягоды зелёные, но пить хочется до озверения. Ручей надо найти срочно, да и озёра здесь чистейшие. Жую полузрелые ягоды. Одно хорошо, в Карелии постоянно дожди идут, хоть маленький дождико проскочит. И ягоды водянистые. В Тверской, Смоленской и Псковской областях не такие. Вкус другой. Насыщенней, что ли? О, чёрт. Опять отвлекся. Идти надо. На дороге постреливают но без особого энтузиазма. Понятно, скорбят по безвременно ушедшим в другой мир комрадам. Пора мне. Вроде отдышался. Направление бы не потерять. А то выйду прямо к облаве. Только тронулся. кананада И сильно так граната хлопнула. Еще одна. Еще. Мать. Похоже, навел я облаву на кого-то. Замер на минуту и дальше двинулся. Сейчас то не моя война. Мне мысли в кучу надо собрать и вообще понять, что дальше делать. Через полчаса где-то наткнулся на ручеёк, напился и передохнул немного. Часы. Времени 20 минут 11 Опаньки. Уже. А по ощущениям минут двадцать прошло. Надо часы завести. В детстве были у меня механические, дед подарил к школе. Так что как это делается, знаю. Теперь вдоль ручья он-то стопудово к реке выведет. «Ага, а река к мосту!» А на мосту комитет по встрече с горячими гостинцами. Замкнутый круг, однако. Ходить по лесу — это вам не по проспекту рассекать. По низине, где ручей и деревья упавшие валяются, и кусты кучеряви, и трава гущи. Пришлось выше по склону подняться. Так и шёл, не торопясь, пока внизу озеро не обозначилось. Вообще-то озер здесь хватает, и места нелюдимые, и больших посёлков почти нет. Население — Карелы финские. Ух, их знает, как они к нам относятся. Но вроде любить им нас не за что. Самое поганое, что дорога эта, с которой я так эротично свалил, идёт между двух озёр, и чтобы выйти хоть куда-то, мне придётся выходить на эту единственную дорогу, огибающую здоровенное озеро. И вообще озёр маленьких и не очень здесь, как грязи, и болот, и лесов, и комарья, и мошки, и, как теперь оказалось, и немцев с финнами. Мать вашу!